Наше время, 27 августа, за полночь. Значит, Людмила Федоровна хлопотала за подруг. Сделал вывод Алексей, когда сажин закончил свой рассказ. А почему? По доброте душевной или Ее шантажировали? Вы думаете, что Люся могла оставить в роддоме ребенка? Возмутился сажен. Не верю, и что она жертва шантажа. Не могу в это поверить, только не Люся. Это же чистейший человек Кристал. Кто из нас в молодости не совершал ошибок? Им ведь было по 18 лет. Вы же не знаете наверняка, кто его мать, мо. Матвея. Я полагаю, что Наина Львовна в деньгах не нуждается. — осторожно сказал Леонидов. — Она шантажом заниматься не будет, а Ада Станиславовна? Сажен задумался. — Вот видите, — обрадовался Алексей, — вы молчите. — Я понимаю, что должен быть повод, чтобы скрывать историю все сроки давности, которые уже вышли. Это произошло, скорее всего, потому что Мо... Матвей... Вдруг захотел узнать, кто его родители. Я полагаю, сегодня бы все и разрешилось, если бы не убийство Лапухина. Все ведь к тому и шло. Должен был наступить момент истины. В полночь, как я полагаю. Они бы не выдержали и признались. А как все было? Подался вперед Алексей. Расскажите. После того, как Сажен кашлянул, представление закончилось, Мо Матвей сказал, что пора бы и поговорить. И спросил, кто из присутствующих еще не в курсе. Я, разумеется, сказал, что хочу узнать подробности. Петр меня поддержал. Я так понимаю, что для него это тоже было ударом. А это вы у него спросите. Я знаю только, что у него тоже была открытка, такая же, как у меня, с розочками. Текст я сличить не успел. Видел только открытку, лежащую перед ним на столе. «Кто рассказал о брошенном младенце, Монти?» «А кто же еще?» «Он», — кивнул Сажен. «А потом спросил. Скажет мне кто-нибудь, наконец, которая из вас моя мать?» В этот момент Лопухин расхохотался. «Он так дико хохотал!» Славка был сильно пьян, еле на ногах держался. Мы подумали, что он смеется, потому что перебрал. Но у него было такое странное выражение лица. Торжествующее, я бы сказал. Славка всегда был жадный до денег. А тут у него был такой вид, будто он выиграл миллион в мгновенную лотерею. Смеясь, он поднялся со словами. «Я единственная, кто не имеет к этому никакого отношения, поэтому я выйду на пять минут. Скажите мне, чем все закончилось?» И все так же смеясь, он вышел из зала. Как потом оказалось, Лопухин пошел в туалет. Освежиться. Что же его так развеселило? Понятия не имею. И что было дальше? Бурное выяснение отношений. Петр редко выходит из себя, но тут не выдержал. Разнервничался, повысил голос, сказал жене «Как ты могла?». Она начала оправдываться. «Значит, Людмила Федоровна чувствовала себя виноватой. Если нет, почему она тут же не сказала правду? Это, мол, не я, а моя подруга?» «Не знаю». Понимаете, они заговорили все разом, а Асе вдруг стало плохо. Да и Стас выглядел не лучшим образом. А что с Асей? Алексей оглянулся. Ася сидела на диванчике рядом с матерью. Людмила Федоровна гладила ее руку и что-то быстро-быстро говорила. Мария Казимировна Новинская держалась поближе к Аде. Стас Лопухин вообще держался особняком. Вид у него был мрачный. Сажен тоже посмотрел в сторону диванчика, где сидели Рябовы, мать и дочь, и сказал. «Я вообще не понимаю, зачем ее сюда привезли, Асю. Хотя, может, Монти решил, что она может быть его сестрой. Захотел собрать всю родню, предполагаемую родню. Но почему она пришла, не понимаю. А вам не показалось, что Монти и Ася давно знакомы? «Они так странно друг на друга смотрят?» «Возможно», — кивнул Сажин. «У меня не было времени это заметить, я же говорю». Началось бурное выяснение отношений. Люся принялась рыдать, как обычно. Петр пошел в бар за минеральной водой без газа. «Вы хотите сказать, отошел к барной стойке?» — уточнил Алексей. «Нет, он вышел в соседний зал». Здесь сегодня не было никого, бар закрыт. Монти сказал, что хочет разобраться во всем без свидетелей. Он арендовал этот клуб на всю ночь. На столах напитки и закуски, как вы видите. Прозвучала многообещающая фраза. «А горячее я подам потом». У него своеобразное чувство юмора, вы не находите? «Он вообще своеобразный», — не удержался Сажен. Я так понял, что парень вам не нравится. Я еще не понял, нравится он мне или нет, сердито сказал Дмитрий Сергеевич. Да, мне не нравится, чем он зарабатывает на жизнь. Не нравится, что он постоянно кривляется. Не нравятся его плоские шутки, манера одеваться. Не нравится спектакль, который он здесь разыграл. А что нравится? Алексей не удержался от улыбки. Он смелый парень. Люди самих себя стыдятся, особенно если их уличили в чем-то недостойном. Матвей же всем своим видом говорит «Да, я такой». Хотите, любите меня, хотите, с кашей ешьте. Он, как бы это сказать, естественен, органичен. Что бы он ни сделал, ему за себя не стыдно и он органично вписывается в окружающую среду, именно поэтому на него так приятно смотреть. «Этот город для него, этот мир для него», с чувством сказал Сажен, а потом вдруг добавил. «Монти — это наше тайное запретное желание воплоти и наше душевное уродство, если хотите. В ярком красивом фантике. Он не виноват, что такое, это мы все виноваты». «Мы — это вы кого имеете в виду?» — с интересом спросил Алексей. «Среда, общество, женщина наконец, которые сделали его своей игрушкой. А он, не сознавая того, им мстит». «Или сознавая?» «Нет, он не злой. Мальчик, бабочка. Порхает себе, собирает сладкий нектар. Я не верю, что он убил. Только не он». «Как вы красиво говорите!» — не удержался Алексей. «Мне бы так. Но, как говорится, кесарю кесарева, а слесарю слесарева. Поэтому вернемся к нашим баранам. Значит, Петр Николаевич вышел в соседний зал. Там были люди?» «Нет», — покачал головой Сажин. «Не было никого, только бармен. Я так понимаю, что Матвей потратил много денег, чтобы все это устроить». Алексей увидел своего коллегу, старшего лейтенанта Сечкина, заглянувшего в это время в зал, и поманил его. Спросил, когда тот подошел. «Бармен где?» «На кухне вместе с остальным персоналом. Я с ними поговорил, у них у всех алиби. Друг с другом тусовались». «Тусовались? А кто нашел тело?» Ада Лапухина. забеспокоилась, что мужа долго нет, и пошла его искать. «Бывшего мужа», — поправил Алексей. «Что существенно? С чего эта Лопухина забеспокоилась о бывшем муже?» «Ладно, с барменом я сам поговорю. Узнаю, с кем он там тусовался». «А ты потряси охранника, который милицию вызвал. Есть». «Нет, постой. С охранником я сам поговорю. Выясни алиби бармена». «Думаю, что он был с девушкой в укромном местечке. Быть может, она что-то заметила». «Что-то? Кого-то. Все, иди. Есть». Сажен напряженно прислушивался к диалогу. Когда Сечкин отошел, Алексей повернулся к нему. Долго отсутствовал Рябов. Я на часы не смотрел, не до того было. — Чем же вы были так увлечены? — с иронией спросил Алексей. Я пытался выяснить, уная солгала она мне или нет. Рябов вернулся с водой? — Без. Как он это объяснил? — Черт его знает, куда все подевались, бар закрыт. «Чтобы Пётр Николаевич Рябов не раздобыл стакана воды для любимой жены», — удивился Алексей и покачал головой. «Не верю». «Но ведь бармены в самом деле там не было», — возразил Сажин. «А вы откуда знаете?» «Я... В общем, в какой-то момент я выглянул в соседний зал. Мне показалось, что Петра слишком уж долго нет, зал был пуст. Она и на Львовна где в это время была». Пошла курить, она разнервничалась. «Разве в зале нельзя курить?» — удивился Алексей. Она хотела выйти на воздух, сказала, что ей душно. Я думаю, что просто ушла от ответа. И от меня. А Монти? Пошел переодеться, чтобы мой внешний вид не смущал маму, — передразнил Сажин. А какой у него был вид? Ну, в общем, как бы это сказать, не совсем пристойный. Я бы даже сказал, совсем непристойный. Насколько я понимаю, Людмила Федоровна, Ася и Ада Станиславовна были шокированы. Я бы так не сказал, не согласился с Алексеем Сажен. Я об Аде. Мне показалось... Впрочем, ладно, ничего. Алексей подождал немного, но не стал развивать тему. Подумав, сказал. Из соседнего зала есть выход. К туалетам. Разумеется. То есть Рябов прошел через пустой зал, не обнаружив на месте бармена, и вполне мог наткнуться в коридоре на Лопухина. «Тогда и меня подозревайте», — усмехнулся Сажин. «Теоретически все мы могли. В этом клубе полно закоулков. Это же катакомбы какие-то. гримерки, подсобки, служебные помещения. Когда вы успели все осмотреть?» «Я здесь с одиннадцати часов вечера, как вы говорите, тусуюсь». Следователь расположился в кабинете хозяина. Я пока шел туда, осмотрелся. «Значит, Лопухин ушел минут за пятнадцать до полуночи», задумчиво сказал Алексей. «Скорее за двадцать». И за эти двадцать минут этот зал покидали все или не все. Я думаю, Ася никуда не выходила и Людмила Федоровна. Они все время держались вместе. Мария Казимировна также не покидала зал. Вроде бы. Смешно даже подумать, что она убила Лопухина. Хотя она, конечно, очень привязана к Аде, а та не ладила с мужем. Ада не выходила. То есть выходила, она ведь нашла тело. А Стас? Имеется в виду Станислав Лопухин? Я понял, но на него никто не смотрел. Стаса имеется в виду. Он вообще не принимал участия в дискуссии. А что он за человек? «На кого похож, на мать или отца?» «А вы разве не видите?» — усмехнулся сажен. «Серединка на половинку, Причем взял от них все самое худшее. Ведь ада хороша собой, слава тоже был». Дмитрий Сергеевич запнулся. Внешне он был очень привлекательный мужчина, а Стас — он никакой. Ростом гораздо ниже отца и плечи узкие. А лоб низкий, как у матери. Я имею в виду характер Стаса, не его внешность. Себе на уме. капризен этого отца. Избалован. Это от матери. Вообразил себя гениальным художником. А это от кого? От дури. Я лично не нахожу в его картинах ничего гениального. Таких портретистов на Арбате на каждом шагу. А он портретист? В том числе ищет себя. Надеюсь, не импрессионист? «Почему вас это так волнует?» «Их сложнее всего понять, гениальные они или бездарности?» Сажен рассмеялся. «А вы, похоже, разбираетесь в искусстве». Напряжение спало. Алексей воспользовался этим и спросил. «А на столах разве не было минеральной воды? Людмиле Федоровне нечем было залить начавшуюся истерику?» «Видите ли, у нее проблемы со здоровьем. Вода была, но с газом». Она же пьет только без газа. Спиртного вообще не употребляет. А от апельсинового сока, который был на столах, у нее изжога. Вот Петр отправился за той водой, которую употребляет его жена. Он вообще очень заботливый муж. Однако у Людмилы Федоровны серьезные проблемы со здоровьем, посочувствовал Алексей. «Да, она очень хотела второго ребенка, но врачи запретили. Сказать, что Люся переживала, значит не сказать ничего». И последний вопрос, Дмитрий Сергеевич. Алексей глянул на начинающего политика в упор. «Почему вы остались?» «То есть?» «Я не понял». «Дали показания и пожалуйста». «У вас наверняка есть личный адвокат». «Есть». «Доказательств вашей вины нет» пока вы проходите по делу как свидетель. Я полагаю, что следователь вас отпустил, как лицо значительное, опросил первого и с Богом. Но, как я вижу, вы уезжать не собираетесь. — Не собираюсь, — подтвердил Сажин. — Почему? — Сказать по правде, мне наплевать, кто убил Славку. Никчемный был человек. Хотя человек ведь. Но его убийцу я не осуждаю. Лопухин мог кого угодно довести до белого коленя. «И меня в том числе. Чего уж тут скрывать. Но я хочу знать, кто отец этого парня. И потом, пока она я здесь, я никуда не уеду». Алексей посмотрел на Сажина с уважением. «Если Монти его сын, человеку предстоит сделать непростой выбор. Но он не из тех, кто прячет голову в песок». «Сажин к этому готов». «Спасибо вам за содержательный рассказ, Дмитрий Сергеевич. Я полагаю, вы хотите утешить Наину Львовну?» «Вы думаете, что эта женщина нуждается в утешении?» «Ну, поддержать, быть рядом...» «Да, конечно. Я всегда хочу быть рядом с ней». «Так идите». Сажен так и поступил. Вскоре он уже был подлин Наины Львовны. Алексей же встал и вышел в холл где мы и судмедэксперт уже закончили свою работу. Тело Лопухина унесли. «Ну что?» — спросил он. «Отпечатки пальцев на орудие убийства смазаны», — пожал плечами судмедэксперт. «Идентифицировать будет трудно. Что бы ни сказать, невозможно. И что это значит? На статуэтке обнаружены волокна ткани. Ниточку я в лупу разглядел. Белая. Прилипла у основания. Предположительно подчеркнул судмедэксперт. Статуэтку протерли носовым платком. Мазнули, можно сказать, в спешке. Значит, убийца испугался, ударил сгоряча в состояние аффекта, потом увидел, что натворил, вынул из кармана носовой платок и попытался уничтожить отпечатки пальцев на орудии убийства. Женщина или мужчина? На ниточке этого не написано, рассмеялся судмедэксперт. А жаль. «Разве что на мизинец намотать. А, Б, В... Жена моя так гадает, я еще шучу. Сашка замуж, что ли, собралась? Жениха вычисляешь?» А она в ответ. «Привычка, Леша, со девичества». «Ха-ха!» — патологоанатом и, не удержавшись, широко зевнул. «Время, однако, позднее. «Экие вы сыщики!» — покачал головой судмедэксперт. «Хотите, чтобы убийца оставлял на месте преступления автограф?» а «Было бы неплохо!» «А что скажет патологоанатом?» — повернулся Алексей к другому собеседнику. «Женщина или мужчина?» Тот развел плечами. «Ты ж знаешь, Лешка, в жизни случается всякое. Иные женщины, разозлясь, просто звереют. И сил у них гораздо больше, чем кажется нам, мужчинам. Я бы предположил, что удары такой силы нанес мужчина. Но не могу исключить, что это была женщина. Кости свода черепа у потерпевшего проломлены, вследствие чего множественное повреждение сосудов. Сзади и снизу. То есть били по затылку. «Туда?» Значит, преступник был ниже ростом. А Лопухин в это время отвернулся. Рядом с телом обнаружена зажигалка и еще сигарета марки Camel. вмешался судмедэксперт. На губах еле заметный ожог. Я обратил на это внимание. Видимо, Лопухин решил прикурить, чуть нагнул голову, и когда он поднес к лицу зажигалку... «Убийца схватил бронзового парня и шарахнул его по затылку», закончил Алексей. Уловив кивок, закончил мысль. Значит, они беседовали. Отношения выясняли. «Привет-привет, как дела, да все в порядке? Жена-дети здоровы? Да, спасибо, все нормально. Ну так на тебе, чтобы жизнь малины не казалась!» Бац! И еще два раза. Нагнувшись над практически бездыханным телом. «И еще, и тебе! На!» «Все шутишь, Лешка!» Покачал головой Анатом. Какие уж тут шутки. У меня в зале сидит начинающий политик, миллионер, владелец модного журнала и гениальный художник. Любой из них мог разозлиться на Лопухина, отравлявшего людям жизнь. Серость отправилась на тот свет, а я должен найти крайнего. А мне, может, не хочется. А это уже никого не касается. Но мы свою работу сделали. Подробное заключение на днях получишь. Бывай и патологоанатом ободряюще похлопал Леонидова по плечу. Судмедэксперт подмигнул. «Обойдется, мол». Алексей проводил их тоскливым взглядом. Перечислив тех, кто сидел в зале, он умышленно не назвал стриптизера, потому что именно Монти крайний. И на него попытаются спихнуть убийство. Монти выходил за кулисы переодеться. «Одеться, если быть точнее». Незадолго до того они с Лопухиным горячо выясняли отношения. Многозначительная фраза «потом договорим» не исключено, что договорили. Лопухин на него накинулся. Монти вынужден был защищаться. Причину ссоры сейчас выясняет следователь. Жаль парня. От чего то жаль. Как ни крути, он крайний. Алексей заметил в холе охранника и подошел к нему. Спросил, разыгрывая смущение. «Где тут у вас кабинет хозяина? Заблудился?» «У нас так, можно и заблудиться. Катакомбы». «Чего? Я говорю, на бомбу убежище похоже». «Это точно», — рассмеялся охранник. «Раньше здесь был подвал, дом старый. Купцы, видать, жили, а эти знали толк. В чем?» «В запасах, но народ ничего не жалуется». «Посетителей много? Ну так». «Бизнес, значит, процветает». Охранник смотрел на него ожидающе. Алексей понял, что водная часть закончилась, пора переходить к сути. «Значит, милицию вызвал ты, я». А тело нашла дама, блондинка. Она кричала. «Нет, подошла ко мне и сказала. Там у туалета лежит мой бывший муж. Мне кажется, что он не дышит. Мы туда пошли». «И вы увидели, что он и в самом деле не дышит?» «Не дышит. Там кровище, голова ж пробита». «С чего вы взяли, что били три раза?» «Ну так...» — охранник замялся. «Я раньше в милиции работал, постовым. В общем, насмотрелся. Видал я, как головы пробивают. Показалось, что не один раз били. Вот и сказал три. А так, кто его знает? Почему ушел? Из милиции. Зарплата маленькая. А если честно?» «Бывшая на меня настучала. Мол, превышение служебных полномочий. А что я?» Припугнул маленько ее хахали, чтоб к дочке не лез. Да я и не жалею. Здесь нормально, зарплата опять же. А что мужики раздеваются? Ну так я ж на них не смотрю, мое дело за порядком следить. Однако не уследил. Ну так развел руками охранник. Вроде приличная публика собралась. Монте сказал, родственники мол, день рождения будем праздновать. Хозяин ему разрешил. Монти что, у него в любимчиках? Ну так. Хорошо, кивнул Алексей. Ты где был? Ну так, у двери? Где же я еще? На улицу выходил? Ну так. Ничая его знаешь? Брюнетку, видная дамочка. Она выходила на улицу курить. Выходила. Во сколько? Ну, так я же на часы не смотрел. Долго она курила? Ну, так я же на часы. Недолго, так? Тебя как зовут? Николай. За работу держишься, понимаю. Клиенты есть клиенты. Мы пришли и ушли, а они остались. Они деньги сюда несут. А от нас только одни неприятности. Ну так, невольно передразнил Алексей. Я тебе скажу, как было. Ничаева не стала курить. Хотела, но ты ее спугнул. Видимо, она хотела собраться с мыслями. И не хотела, чтобы кто-то ее в этот момент увидел. Она постояла немного, достала пачку сигарет, зажигалку, щелкнула ею пару раз, Потом убрала обратно в сумочку и ушла. Так? Охранник смотрел на него озадаченно. Так или нет? Все точно, и то, что два раза щелкнуло. Ты ведь не удержался, проследил за ней. Дамочка видная, зашел в клуб и смотрел, как она идет через холл. Фигура у нее хорошая, есть на что посмотреть. Куда она пошла? Ну так, куда она пошла? К туалетам. Куда? К туалетам. Через какое время пришла блондинка? Минут через десять. Точно? Я на часы не смотрел, может больше, может меньше. Когда Нечаева скрылась из виду, куда ты пошел? Обратно на улицу, ночь больно теплая. Лето кончается, вот я и... Лилическое отступление пропустим. Где кабинет хозяина? Что? В какую сторону мне идти? Нетерпеливо спросил Алексей. А, налево, потом направо. «Ладно, Коля, далеко не уходи». «Ну так...» — опустил глаза охранник. Вскоре Алексей нашел кабинет хозяина клуба и толкнул дверь. «Можно?» «Заходи, Леонидов». Следователь прокуратуры. Молодой парень с тоненькими усиками над пухлой верхней губой с досадой закрыл папку. Алексей тут же понял, что у него не клеится. Монти свободно раскинулся в кресле, положив ногу на ногу. Следователь, сидящий в напряженной позе, заметно злился. Его лицо выражало откровенную неприязнь. Они были приблизительно одного возраста. Два парня по ту сторону стола и по эту. Оба высокие, симпатичные. Они никак не могли найти общий язык. Монти не собирался перед ним оправдываться. Следователь не собирался понять тонкую душу стриптизера и его проблемы. Он собирался Монте посадить. «Вот, Леонидов, посмотри на этого!» «Ну как, выяснили, при чем здесь Надя?» Жизнерадостно поинтересовался Алексей. «Какая еще Надя?» — раздраженно спросил следователь. — А о чем же вы здесь разговариваете? Алексей посмотрел на часы. — Вот уже двадцать минут этот господин настойчиво пытается выяснить у меня, за что я убил Лапухина. пожаловался Монти. — А я его не убивал? — Хватит юлить, Лаптев, иначе я с тобой по-другому буду разговаривать. — Ну, ну, Александр Юрьевич, остынь, — миролюбиво сказал Алексей. — Ничего у нас на парне нет, ведь так? За исключением носового платка. Какого платка? удивился Монти. Да и куда ему его прятать? Алексей скользнул взглядом по тонкой фигуре стриптизера. Штаны в аптешку. Белая рубашка, на которой полностью отсутствуют карманы. Либо он выкинул платок, что тоже нельзя исключать. На каких только мелочах сыплются порой преступники? Я могу его задержать на основании того, что они с потерпевшим были в ссоре и выяснили отношения незадолго до того, как Лопухина нашли мертвым у туалета. Мотив на лицо, пробубнил следователь. Но тром чувствую, что он убил. Чувство к делу не пришьёшь, заметил Алексей. Не хуже меня знаешь. Улики нужны свидетели. В данном случае нам приходится рассчитывать только на чистосердечное признание преступника. «Видишь, Монти, как мы с тобой откровенны?» «Играете в доброго милицейского и злого!» — ослепительно улыбнулся Монти. «Старый трюк!» «Глупец, ты не знаешь, что тебя ждет. покачал головой следователь. «Я регулярно смотрю выпуски новостей. Мне повезло, что меня задержали не на улице во время массовых гуляний». «Тебя никто пока не задерживал», — возразил Алексей. «С тобой просто беседуют». «Значит, я могу в любой момент встать и уйти?» «Нет, не можешь!» — стукнул кулаком по столу следователь. «Значит, меня задержали». «Мать твою, ты будешь признаваться?» — рявкнул на Монте парень, сидящий по ту сторону стола. «Признаюсь». Монте завел глаза, следователь нетерпеливо открыл папку, схватился за ручку. «Я его не убивал». «Я не знаю, что с ним сейчас сделаю», — Простонал следователь. «Врет ведь мерзавец!» «Между прочим, я вас не оскорблял», — обиделся Монти. «Хорошо, пусть не убивал», — кивнул Алексей. «Тогда изложи суть своего конфликта с Лопухиным». «Хорошо, изложу. Только не надо думать обо мне плохо». Алексей переглянулся со следователем и подумал. «Черт возьми, неужели я в нем ошибся? Интуиция подсказывает, что сейчас я услышу что-то такое» из области грязного и отвратительного. Как и в большинстве случаев, интуиция Леонидова не подвела.